Глава сорок четвертая. Лиза. С самого утра в день заплыва арка я так нервничаю, словно это мне нужно кровь из носа победить. Вот честно, отношения сложная штука. Когда ты одна, отвечаешь лишь за себя. А тут постоянное волнение еще и за другого человека. Но прикусываю губу, встряхиваю свою темную гриву перед зеркалом. Оно того стоит. Улыбаюсь, предвкушая, как крут будет мой парень сегодня. Пусть все девчонки на Аркашу пускают слюнки, он мой. «Подарочки взяла?» — подмигивает мне Галя. Баранов сегодня тоже обещал прийти поболеть за Аркашу. Галя почти переехала к нему, так что комната в общаге в основном свободна по ночам. «Может, мне моего парня пригласить? Устроить ему романтик?» «Да». Смущенно гляжу на аккуратно сложенные в матовые черные пакеты подарки. «Надеюсь, ему понравится». Не думала, что рукоделие такая сложная штука. Я всю ночь писала для Аркаши чеки с желаниями. Старалась особо не жестить, но там есть кое-что пикантное. Понравится, гарантирую, смеется подруга. Твой мажор без ума от тебя. Не удивлюсь, если он всюду будет с этим браслетом ходить и беречь его как самое дорогое. Надеюсь, прячу улыбку. Я тебе говорю, вообще прежде не встречала такой сильной любви, как у вас. Знаешь, словно в любовном романе. Она обнимает себя руками, мечтательно прикрывает глаза. Хотела бы и я. Баранов тебя обожает, смеюсь. Ты богиня для него. Галя краснеет, начинает кусать губы. Вообще все, что касается Кольки, теперь вгоняет ее в краску. Так, погнали, а то опоздаем. Подарочки спрячь. Незачем твоему чемпиону знать заранее, что ты приготовила. Пусть потеет. Согласна. Запихиваю упаковку в сумку. Ему еще победить нужно. Мы выходим. Аркаша, как и всегда, в последние дни ждет у общаги. И снова вокруг куча девчонок. Все вздыхают по моему парню. Да и Подхожу, обвиваю руками его сильные плечи. Доброе утро, мой чемпион. Ухмыляюсь. Готов порвать всех? Ради тебя я на все готов. Выдыхает мне в губы, но я уклоняюсь от поцелуя. Победа. «А потом все остальное», — подмигиваю ему. «Ну!» — стонет, прижимает меня к себе. «Ты и так меня к телу не подпускаешь последние пару дней. Даже меня там не балуешь». Он говорит мне прямо на ухо, опаляет кожу дыханием. «Это чтобы ты разозлился. Здоровая спортивная злость поможет тебя победить». Ухмыляюсь, отталкиваю его, плюхаюсь на пассажирское сиденье. «Ты жестокая феечка». Поверь, когда я выиграю, стребую с тебя сполна! Соблазняет меня хриплым низким голосом. Улыбаюсь, сжимаю ноги от накатившего возбуждения. Неужели сегодня мы с ним? Во рту скапливается слюна, сглатываю. Как же мне хочется наконец ощутить в себе арка! Уже фантазируешь! Шепчет мне на ухо арк, затем целует за ухом. Возможно. Облизываюсь, отвечая на его соблазнение смелым взглядом. «Думаю, что до квартиры мы не доберемся». «Ты сначала выиграй», — щелкаю его по носу. «Так мы сегодня поедем или нет?» — слышится недовольный голос Гальки с заднего сидения. «Первой парой у нас лекция у Никанорыча. Всю эту неделю дедуля мариновал нас, так и не назначив дату отработки двоек. Может быть, сегодня? Не хотелось бы». Я ведь вся поглощена грядущим заплывом арка. Так, чемпионы, победители!» Препод сверкает глазами поверх очков в толстой оправе. «Я так понимаю, сегодня значимый день. Студент нашего университета может попасть в сборную?» «Да», — выпаливает почти вся женская половина аудитории, а я дрожу в предвкушении. Хочу уже подарить подарок своему мажору и сделаю это при всех, чтобы знали, как пытаться чужого парня увести «Лиза и Аркадий, задержитесь после лекции!» — доносится до меня скрип дедули. «Хорошо, хорошо!» — гаркаем в один голос. «У меня для вас семейный подряд!» «Что вы таращились? Знаю я!» «Вижу, как друг на друга смотрите», — хмыкает Никанорыч, вздыхаю. «Блин, неужели сегодня заставят отрабатывать? После лекции, которую я слушаю одним ухом, подходим к старичку». «Итак, молодежь, сегодня мне нужно будет вечером подготовить аудиторию к завтрашней лекции для иностранных студентов. Я доверяю это вам». Ключи возьмите у Клавдии Сергеевны. Я предупрежу. После твоего заплыва, Аркадий, будет полезно. И потом обязательно проверю. Ладно, выдыхаю без особого энтузиазма. Лиза серьезно смотрит на меня. Я понимаю, что ты молоденькая девушка. Этот спортсмен кружит тебе голову. Но сконцентрируйся. Прекрати витать в облаках. Учти, если забеременеешь, никаких поблажек на экзамене не будет. Чего? Возмущенно выпаливаю. Я не... мы... А ты чего ржешь? Гляжу на довольного мажора. Все, идите уже, голубки. Скрипит дедуля, и арк утягивает меня прочь. Чего смешного? «Все уже меня в мамочке записали!» — рычу. «Я бы хотел!» — начинает Арк, затем обрывает фразу. «Впрочем, это потом! Пошли, мы опаздываем, феечка!» До самого конца занятий не могу успокоиться, но как только звенит звонок, Арк начинает собираться. На его лице видно напряжение, он тоже волнуется. Еще как, ведь сегодня решается его будущее. Арк, тихо говорю ему на ухо. Ты лучший, понял? Не смей сомневаться. Хорошо, феечка, ухмыляется. Буду искать себя взглядом на трибунах. Я провожаю его до раздевалки. Он долго меня целует. Сегодня заплыв вызвал небывалый ажиотаж. Обычно плаванием мало кто интересовался. Но появление арка постоянно подогревает интерес особенно женской половины. Толпа студентов галдит, создает невыносимый шум. Уже было направляюсь ко входу на трибуны, как меня кто-то цепляет за руку. «Лиза, мы можем поговорить?» Вижу огромные напуганные глаза Тани. «Чего?» — пытаюсь вырвать ладонь. «Арк! Его хотят подставить на заплыве!» — почти рыдает она. «Я не знаю, куда обратиться. Тренер меня не воспринимает. А ты? Тебя он послушает!» Внутри все переворачивается. Арка хотят. О, нет. Пошли, поговорим в тишине. Она тянет меня к пустому спортивному залу, где наша команда занимается ОФП. Вот здесь нас точно никто не услышит. Пошли. Времени совсем мало. Она заводит меня в закуток, где лежит спортинвентарь. Небольшая комнатка, темная. В последний момент вдруг внутри меня загорается красная лампочка. Опасно. Это же... Ну, говори, что ты... чувствуешь сзади холодок. Затем сильный удар. Перед глазами все плывет. Падаю на землю. Слышу копошение, но боль в затылке нарастает. Сознание постепенно меня покидает. «Думала, сможешь меня победить? Арк мой!» Слышу шипение сзади, затем отключаюсь.